Я раньше занималась спортом, спортивной гимнастикой, но растянула себе мышцу ноги, пояснила Юлия. У Киры были личные вещи, обратился Дронго к коллегу. Конечно, ответил тот. У нее было два чемодана. Попросите вашего помощника принести оба чемодана погибшей сюда, попросил Дронго комиссара. Тот кивнул, разрешая помощнику выйти.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 "Мало ли что может случиться в полете, <шутил> — пошутил Дронга, направляясь к стойке пограничника. Комиссар, в который раз подумал, что он странный человек. Фикретев Евус не знал, что сейчас происходит в самолете, иначе бы навсегда лишился покоя. Он просто прошел к своей машине и поехал в сторону Селивре. А поднявшийся в самолет Дронга в салоне бизнес-класса столкнулся с Олегом.